Глава 8. Чем различается общение в повседневной жизни и в бизнесе? Пришло время обсудить, чем отличается бытовое повседневное общение от коммуникации в бизнесе. Вот два главных отличия. Первое. В повседневной жизни много бесцельных бесед, разговоров просто ради общения. В бизнесе у каждого разговора есть четкая цель. Второе. В бизнесе согласие всегда влечет за собой обязательства. которое следует выполнять. В обычной жизни это не является правилом. Если ваш знакомый за чашкой чая высказывает мнение, не совпадающее с вашим, то кто с кем в итоге согласится зачастую важно лишь для эмоционального состояния собеседников, и победа в споре не имеет особых последствий. Цена согласия здесь, как правило, ничтожна. Единственное, что нам мешает соглашаться там, где нет риска и обязательств, это наша гордыня. У бытового и дружеского общения зачастую нет конкретной цели, а также четко оговоренных дальнейших шагов, а значит и прямой необходимости встречаться снова для решения следующих вопросов. Другими словами, из повседневного общения не вытекают никакие обязательства или же они минимальны. Конечно, бывают случаи, когда цель у бытового общения все-таки есть – Например, раздел имущества с бывшей супругой или супругом. Но сказать по правде, это уже не повседневное общение, а деловое. В бизнесе у клиента и продавца или у оппонентов на переговорах всегда есть конкретные цели, даже если их не называют вслух. И любое согласие влечет за собой обязательства и определенный результат. Если же участник делового общения не будет ставить перед собой четкие цели, то ничего не достигнет. В зависимости от ситуации и личных качеств клиенты могут возражать как без конкретной цели, просто автоматически отстаивая свою точку зрения, так и намеренно, точно зная, что им нужно. Тем не менее, работать с ними нужно одинаково. Причина не в клиентах, а в нас. Если мы хотим получить результат, цели должны быть обязательно, ведь когда у вас есть цель общения и вам что-то нужно от оппонента, его мнение всегда имеет значение. потому что если оно не совпадает с вашим по ключевым вопросам, вы просто не можете двигаться дальше. Принципы. Как это работает? В бизнесе, в продажах и в любых переговорах у каждой стороны есть цели. Любое согласие в бизнесе влечет за собой обязательства и ответственность. Когда у общения есть цель и вам что-то нужно от собеседника, его мнение начинает иметь значение и полезнее его знать и понимать, чем придумывать за него. Правило. Как это сделать? Определяйте цель каждого общения заранее. Как ставить цели, что такое коридор целей, цель минимум и цель максимум подробно и доступно описано в книге «Мастер звонка». Упражнение номер один. Первичные реакции на возражение Итак. Вот наше первое упражнение. Безусловно, вас сейчас никто не контролирует, и если вы его не сделаете, никто об этом не узнает, кроме вас. Немного статистики. Моя книга «Мастер звонка» тоже содержит упражнения, и всякий раз, когда кто-то выражал мне благодарность за нее, я задавал один и тот же вопрос. Выполняли ли вы все упражнения, приведенные в книге? Всего около 5% людей ответили мне «да». А теперь догадайтесь, у кого были самые большие изменения и самые лучшие достижения. Интересно, что моя статистика совпадает с другой. В мире всего около 5% мотивированных людей, которые достигают в жизни больше других. Таким образом, все в ваших руках. Это ваше решение, в какую статистику попасть. Пожалуйста, остановите прослушивание, пока вы не выполните это упражнение. Предупреждение. Даже если оно покажется вам слишком простым, или вы подумаете «Ой, да я это уже 300 раз делал, я это уже знаю», все равно сначала выполните, а затем продолжайте прослушивание. Посетите семь любых торговых точек, непродуктовых, магазины, офисы, салоны продаж. Обратите на себя внимание, чтобы продавец или консультант начал с вами общаться. Спросите его о каком-либо товаре и, немного послушав, возразите любым возражением из списка, которое больше подходит. Я слышал, эти устройства часто ломаются. Ненадежны. Я видел такие же, но дешевле. У моей знакомой был подобный, ей он очень не понравился. Неудачный дизайн. Это слишком дорого. Я слышал, вы часто отказываете в гарантии. или ваш любой подобный вариант, подходящий к моменту общения. Затем сделайте паузу и внимательно следите, как продавец отреагирует. Не нужно запоминать все, что он скажет или сделает, отследите лишь три момента. Первую эмоциональную реакцию, первые слова и первое действие. После выполнения задания смело продолжайте прослушивание аудиокниги.